Небеса беспощадный и злой повелитель наших дел господин, наших душ похититель. Если б мы до рождения разум имели, никогда не пришли бы в земную обитель